При этом надо стараться налаживать отношения и с абсолютно незнакомыми людьми, исповедующими другую религию и имеющими другие культурные ценности, чтобы добиться успеха в борьбе за их умы и сердца. Недостаточно демонстрировать эти качества, нужно, чтобы они проявлялись повседневно и органично, являясь сутью человека. Однако одного обладания этими качествами недостаточно. Во-первых, он должен пройти базовый курс подготовки солдата, который включает в себя необходимые любому военному навыки и знания, начиная от того, кому и как надо отдавать честь и как маршировать. Как стрелять из всех видов оружия и правильно оказывать первую медицинскую помощь. Как надевать противогаз и измерять воздух на зараженность и радиоактивность. Как преодолевать препятствия, заканчивая получением тактических навыков поведения солдата в бою. Во-вторых, военнослужащий должен хорошо освоить свою воинскую специальность, будь то простой пехотинец или связист, сапер, медик или артиллерист. В зависимости от специальности, эти навыки и знания получаются в течение курса, длящегося от 2 до 4 месяцев. Следующим необходимым курсом является месячный курс парашютно-десантной подготовки, который военнослужащие проходят в первом батальоне 507-го пехотного полка в форте Константин. В течение месяца курсанты этого батальона отрабатывают наземную подготовку на специальных тренажерах, тренируя отделение от самолета, поведение парашютиста в воздухе, а после этого совершают прыжки с парашютом. Для прохождения квалификационного курса спецназа обычно набирают около 350 кандидатов. Основная масса кандидатов приходит из сухопутных войск, но также есть желающие попытать счастье из рейнджеров, морской пехоты, из подразделений боевых пловцов, а также парашютисты из подразделений поиска и спасения ВВС. На начальном этапе курсанты проходят обучение в программе – выживание, избежание захвата, поведение в плену и побег из плена. На этом этапе курсанты действуют в одиночку, не имея еды, воды и оружия. Все это они должны раздобыть самостоятельно, используя полученный опыт и знания. Находясь в тылу у противника, зеленые береты намного больше других рискуют попасть в плен. Правилам поведения, снижающим риск пленения, а да также правилам поведения в плену, если уж такая беда случилась, учат в ходе этого курса. Курсантам объясняют, что можно говорить на допросе, а что нельзя. Как вести себя, чтобы уменьшить давление в плену? Как организовать сопротивление в среде военнопленных? а также учат правилам подготовки и побега из плена. Все это весьма полезные навыки. Как было уже сказано выше, вторая фаза посвящена изучению тактик малых групп. Это крайне необходимый курс, который составляет основу специальной подготовки зеленых беретов. В течение четырех недель занятий курсанты учатся действовать в составе ближнего и дальнего патруля, организовывать засады, совершать рейдовые действия и вести специальную разведку в тылу противника. Курсанты учатся действовать в составе отделений и взводов. Завершается курс 18-километровым зачетным занятием по топографии. Это занятие проводится в ночное время, а маршрут проходит по зарослям кустарника, кишащего змеями, через болото и топи, сопровождается тошнотворной вонью. После завершения этого этапа начинается специализация. В ходе этого этапа, который длится от 8 недель до года, курсанты осваивают одну из следующих специальностей – Сапер, медик, специалист по вооружению и связист. Офицеры проходят подготовку в каждой из этих областей, а также получают командирскую подготовку, в ходе которой особенное внимание уделяется принятию решений. Получая специальные знания, курсанты значительное время проводят на полевых занятиях, отрабатывая практические изучаемые вопросы. В основе обучения спецназа лежит системный подход, позволяющий готовить военных профессионалов, обладающих знаниями и воинским мастерством выбранной специальности, имеющих управленческие навыки. На этом этапе военнослужащие сосредотачивают свои усилия на освоении выбранной воинской специальности. К ним относятся специальность сапера, связиста, специалиста по вооружению и медика. Офицеры-командиры команд А готовятся по программе Альфа, изучая театр военных действий вероятного противника. При этом особо важное значение придается выработке навыков принятия решения. От того, как подготовлен командир оперативного отряда А, зависит успех действий команды. Он должен знать и уметь делать все то, что умеют его подчиненные, а также планировать действия команды и управлять подчиненными. Он должен уметь собрать всю информацию, добытую всеми членами команды, проанализировать ее и сделать правильные выводы, сообщив вышестоящему командиру.